Голова двухсотая. Пещера Дракона и Тигра. Когда товарищи приблизились ко входу в Оркракс, они увидели двух орков в кольчугах, которые больше напоминали собой каменные статуи. Увидев Крокту, стражи тут же рассмеялись. Несмотря на то, что эти два орка были настроены крайне дружелюбно и даже весело посмеивались, из-за их бивни и отвратительного внешнего вида они казались воплощением зла. Добрый день! Вы живы? Подойдя к ним, поздоровался Крокто, он больше не был учеником-воином, он вернулся в крепость Оркрокс с великим воином. «Когда ты отсюда уходил, это казалось маловероятным! Воин, который сотряс континент, вернулся в Оркрокс!» Охранники подшучивали над ним, и Крокто смеялся вместе с ними. «Ты жив? Теперь я не буду опасаться, что тебя снесет порывом ветра!» Крокто стукнулся с двумя стражами-кулаками, после чего, почувствовав, что этого было недостаточно, Обнялся с ними. Кракта сделал несколько достойных вещей. Мы были рады об этом услышать. Вы меня стесняете! <с> Крокта вспомнил, как он впервые пришел сюда. В то время он действительно ничего не знал, он думал, что они всего лишь хорошо спрограммированные NPC. Но это было не так. Орки и Орк по-настоящему жили в мире старейшина. Это же касалось остальных воинов, которые умерли в тот роковой день. Внезапно в его голове всплыл гром Ким Хюнчул, который теперь находился в тюрьме, Ленокс, Гулда и все остальные орки, которых он когда-то знал. «В любом случае, мы рады снова тебя видеть!» — улыбнулись ему стражи, похлопав кого-то по плечу. Затем они посмотрели на Занкуса. «Неужели это Занкус? Давно не виделись!» Не было такого орка, который не знал бы Занкуса, охотника сбившего солнца. Стражи тоже стукнули с ним кулаками. «А вы совсем не изменились! произнес Занкус, после чего пояснил группе Крокта. Эти ребята защищают Оркракс дольше, чем Эленок тренировал новобранцев. Они стояли здесь еще тогда, когда я впервые попал в Оркрокс. В самом деле, если так, они и вправду были самыми настоящими ветеранами. Затем Крокта представил стражам Тию и Анора: Это мои коллеги, я слышал о вас! «Очень храбрые друзья!» хе, -хе, хе Моя репутация дошла даже до земель орков, точка. Довольно засмеялся Тиё. Он был в несколько раз меньше, чем орки, но при этом являлся истинным воплощением мужества. И вот Тиё стукнулся кулаками с орками, после чего вошел в А Затем в крепости начался настоящий переполох. Едва завидев товарищей, проходящие мимо орки тут же приветствовали их. «Крок-то и Занкус вместе!» «Для меня большая честь встретиться с вами! Я жив! Добро пожаловать!» Крокта впервые попал в с будучи глупым новичком. Но теперь он был великим воином, который пользовался всеобщим уважением. «Как дома!» — пробормотал Крокта и направился к тренировочной площадке, где должен был быть Хойт. Подойдя поближе, он услышал крики орков и тут же вспомнил старые времена, когда его гонял по всей тренировочной площадке бдительный Ленокс. Сильнее удар! Сильнее! При каждом замахе соблюдать максимальную концентрацию. Робите так, словно от этого зависит ваша жизнь. Ха! Разве эти паршивые удары лучшее, что ты можешь сделать? Да, Не Никак нет! Тогда выше сильнее замах! Не бойся умереть! Вольтер! Это был знакомый голос, Хойт, стоявший посреди площадки, кричал, словно Ленос: Ты же входит! Набрав легкие побольше воздуха, прокричал Крокта. Когда на тренировочной площадке появилась группа Крокты, все на мгновение остановились. Прекратились спарринги, замерло растекающее воздух оружие и подняли голову те, кто работал над своей силой, отжимаясь от пола. «Ты вернулся!» – улыбнулся Хоит. инструктор начинающих воина Форкракса. «Да!» – это была их первая встреча после смерти Ленокса. «Ты жив! «Больтар! Больтар!» Крокта и Хойд стукнулись кулаками и обнялись. Это была встреча двух великих воинов. «Это правда, Крокта? Значит, слухи были верны. У него действительно крайне свирепое лицо и грозный двурочный меч!» Даже орки чувствовали страх перед его внешностью. Кроме того, его внушительный двуручный меч был намного больше, чем говорилось в слухах. И вот, глядя на Крокту, орки, понимающе покивали головами. «Воистину воин, который сражался на севере против Империи!» После того, как Рокта закончил свое приветствие с Хойтом, свой кулак протянул Занкус. они тоже были знакомы друг с другом. «Ты не сбивший солнца, а поднявший всю пыль в округе! ха ха ха Мог бы почаще наведываться в Воркракс!» — побронил его Хойт. ха ха ха Охотнику не сидеть на месте!» Затем настала очередь Тиоянора, и Хойт с удовольствием познакомился с товарищами Крокте. Берсерк магических пульти Йо и Повелитель Смерти Анор были хорошо известны как компаньоны Крокте. «Мы долго не виделись, так что неплохо было бы пойти выпить чего-нибудь. Хорошо, идемте быстрее, точка!» «Но я не хочу, чтобы эти ребята расслаблялись, пока меня здесь не будет». Хойт огляделся по сторонам. Это была площадка для обучения воинов, место, где создавались личности. И хоть был не менее суровым, чем Ленокс, а потому испытывал определенный дискомфорт от мысли, что ему придется оставить начинающих войну без присмотра. Предоставь это мне! Шагнув вперед, заявил Крокта. Тебе? Я когда-то был одним из них, так что хорошо понимаю их мышление. Когда Крокта положил на плечо двуручный меч и вышел на середину площадки, взгляды орков сосредоточились на нем. Он был завоевателем Севера и грозой империи Кроктой, он был живой легендой. Бесчисленное количество орков, которые хотели быть похожими на него, начали стекаться на тренировочную площадку. Кроме того, заинтересовались этим не только будущие войны Оркракса. Это Крокта! Потрясающе! Множество игроков стало орками именно из-за крокта. С тех пор, как была показана легендарная битва Крокты против Империи, приток орков старейшно значительно увеличился. Таким образом, игроки, выбравшие класс воина, также присутствовали в городе. Поклонники Крокта охотно зашли на тренировочную площадку, где раньше никто не хотел оставаться дольше пяти минут. Но следующие слова Крокты просто-напросто уничтожили все их ожидания. «Ваши глаза напоминают мне облака!» — громко прокричал Крокта. Столь неожиданное заявление заставило всех собравшихся замерить на месте. «Это глаза слабаков!» — добавил Крокта, послав какую-то небольшую улыбку. Когда-то он и сам отрабатывал удар на чучелах, как все эти новобранцы. Крокто посмотрел на каждого из них и продолжил. «Разве вы можете быть воинами с такими слабыми глазами? Я бы на вашем месте вырвал себе эти прогнившие глаза!» Начинающие воины смотрели на Крокто с лицами полными возмущения, их гордость как орков была задета. «Что, какие-то претензии? Тогда давайте заключим пари. Если выиграете вы, то на сегодня тренировок больше не будет, Но вы сможете пойти в папу пить пиво, «А инструктор ходит не скажет вам ни слова!» Прокричал Крокта. Орки были потрясены. Это была возможность взять выходной от суровых тренировок и смочить горло прохладным пивом. «Но! Если вы проиграете, то проведете здесь всю ночь. Вы будете тренироваться до тех пор, пока завтра утром не зайдет солнце». «Ночная тренировка?» «Именно так!» «Ох! Жестокая пари!» «Ну что, согласны?» Усмехнулся Крокта и положил свой двуручный меч на землю. Затем он поднял руку и жестом поманил окружающих его орков. «Подходите все сразу! Делайте все, что считаете нужным! Вы победите, если я хоть раз упаду на землю!» «Что?» В конце концов им предложили бой. Орки посмотрели друг на друга, они могли выиграть пари благодаря количеству, но при этом не следовало забывать, что их противником был сам Крокта. У них не было ни малейших шансов на победу даже с многократным преимуществом в численности. «Что, думаете, вам это не по плечу? Тогда вы все трусы! Я стою перед вами один и без оружия! Ты, посмотри на себя!» Крок-то сделал шаг вперед и ткнул пальцем в ближайшего орка. «У тебя же в руках меч, а у тебя топор, а ты боишься даже несмотря на то, что держишь в руках молот! Вы не орки, вы люди! Нет, эльфы! Или даже дворфы!» «Не оскорбляй нас!» «Не оскорблять? Вы чувствуете себя оскорбленными? усмехнулся Крокта. -то. «Тогда подходите!» Ближайший к нему орк фыркнул, его топор слегка дрогнул, а затем он бросил его в Крокту. Как и ожидалось от того, кто тренировался под началом Хойта, это был хороший бросок даже несмотря на то, что он все еще был учеником. «Больтар!» Однако его противником был Крокта, -то, топор так и не дошел до своей цели. Вместо этого в живот орка врезался кулак Крокте. Ка! Это было только начало. Все орки, пребывавшие на тренировочной площадке, побежали к Крокте. вверх взметнулось целое облако пыли, когда огромное количество орков бросилось на одного единственного противника. Там жарко! пробормотал Хойт, наблюдая за этой сценой. хе хе Помнится, как раз в Квантесе я сражался сразу против 17. «Это больше похоже на 40-50, чем на 17!» Отовсюду доносились звуки падения и стоны. Временами кто-то из орков взмывал в воздух. И вот через какое-то время Крокта остался стоять в центре тренировочной площадки совсем один. «Плохо! Очень плохо! Совершенно неудовлетворительно!» Подняв кулак, объявил он. Но больше не было орков, которые могли бы бросить ему вызов. Они стонали, сжимая раны от боли. «Что? Устали?» Вам больно? Всем плевать. Быстро встали. Встали и начали отрабатывать удары. Горкнул Крокто, помогая пинками подняться тем, кто медлил. А ну подъем! Больно ведь. Жизнь боль. Из-за боли вы на поле боя перестанете сражаться. Встали. Враг вас не пощадит. О. Я пойду пить холодное пиво с инструктором Хойтом. А вы продолжайте тренироваться. Орки с одраганием смотрели вслед порочной фигуре Крокта. Это и вправду завоеватель Севера. Какое счастье, что наш инструктор Хойт. Если бы этот демоноподобный парень был инструктором, то он смог бы переплюнуть даже Ленакса и Хойта, покачав головы, проговорил Занкус. Это уж точно. Крокта закончил организацию тренировочной площадки и вернулся к Хойту с невинным выражением лица. Проблема устранена. Так или иначе, благодаря Крокте Хойт смог спокойно покинуть тренировочную площадку. Шагая к выходу, Крокта внезапно остановился. Он увидел прибитую к стене полку, на которой ранее стоял шлем Ленокса. Все орки знали, что это такое. Полка, на которой стоял шлем величайшего инструктора, даже после его смерти стальной шлем всегда смотрел на тренировочную площадку. Хойд, я должен вернуть шлем». «Нет, ты должен продолжать использовать его». Крокта получил его непосредственно перед битвой против империи от Симбы и Кумарака и с тех пор продолжал его носить. Что ж, в будущем предстоит еще много работы. Кивнул Крокта. Экспедиционные силы были уже на пороге, и когда придет время для битвы, шлем Ленокса вновь будет вооружен на голову Крокта. А где Кумарак? Он вышел на прогулку вместе с Симбой, так что скоро вернется. Кстати, пришел не только он, но еще Аня, Валачи. И другие перспективные орки. Перспективные орки? Я встречался с ними по пути сюда. Они станут достойными конкурентами тебе. Возможно, они все еще не зрелые, но я с нетерпением хочу посмотреть на вас со стороны. С улыбкой пояснил Занкус. Такие орки, как Занкус, уже построили свои достижения и стали легендами, но спустя какое-то время появилось новое поколение достойных орков, включая Крокту. ти -я -я вы тоже их цели, так что будьте готовы. «Я?» – удивленно переспросил Анор. «Среди орков есть первоклассные лучники-некроманты, которые хотят доказать, что они лучше вас. Голубцы, После того, как отведают моего генерала, у них отпадется желание состязаться со мной, точка! Я сам с нетерпением их жду, точка!» Воскликнул Тио. «Ха-ха-ха! Ты очень энергичный гном!» Так товарищи болтали, пока не оказались перед входом в таверну. Глаза Кроктоу устремились куда-то вдаль... Это было то самое место, где он встретил Гулду и попросил его совета в том, как пройти квалификацию, чтобы стать воином. Веселый воин Гулда, который постоянно смеялся и много говорил, даже когда он стоял в подземелье перед лицом смерти, он не потерял чувство юмора и подшучивал над Кроктой. И в этот момент... ха ха ха ха Внезапно Крокта услышал знакомый смех. На мгновение он даже усомнился, не привиделось ли это ему. Однако Крокто отчетливо видел орка воина, похожего на Голду, и смеющегося в точности так же, как он. Это Гуракчи! сын Голды. Увидев сына Голды, Крокто тут же пришел в чувство. Он был Орком-воином, а Орки воины не смотрели в прошлое. Он должен был наслаждаться каждым моментом настоящего, как и сын Голды. «Выпьем!» товарищи начали пить пиво вместе с присутствующими здесь Орками, а вскоре появились и другие. Что? крок мне кажется, или ты потолстел? Ты ведь был таким стройным орком. Собрались пить пиво без меня? Тройную порцию мне. В товарну быстро прибыли Они, Симба, Кумарак и другие орки из оркракса. Я тоже не откажусь от пива. Захохотал Валачи. Откуда не возьмись, появившись прямо перед ними. Любой, кто стал бы свидетелем этого зрелища, засомневался бы в исправности своего зрения. Здесь в Таверне Оркракса собралось целое подразделение настоящих легенд.